лицо убийцы снова напряглось. Стальной уст перед лицом жертвы хищно изогнулся. Ослепленный страхом, человек отчаянно задергался. Стальной отросток слегка отпрянул от него. Затем покачнулся, выбирая цель. И с хрустом впился в лоб. Тело жертвы дернулось, выгнулось дугой. Затем расслабилось и обмякло. Выполнившие свою миссию стальные плети, не торопясь, заняли исходное место на спинке кровати. Человек в кровати был мертв. Убедившись в этом, убийца неторопливо подошел к спрятанному сейфу, набрал шифр и, выграв в приготовленную черную сумку, все находившиеся там бумаги, оставив нетронутыми лежавшие на верхней полке тугие пачки банкнот. Внимательно все оглядев, снова надел маску, затем подошел к балконной двери, открыл ее и бесшумно выскользнул наружу. Подождав, пока неторопливый глазок телекамеры уползет в сторону, перелез через перила и растворился в душном ночном воздухе. Все так же пересверчки, бледно желтел луна и ничего не напоминала об исчезнувшем в ночи человеке.